Уверенную чашку с чаем. Кому еще, бабоньки? Никто и не думал отказываться. Девочки и мальчики, я сейчас заговорчески подмигивает крутобедрая молоденькая секретарша Маня, у которой, как всем известно, имелся богатый тертый любовник армянин, владелец сети ларьков под названием «Маяк» возле белорусской. Маня притаскивает бутылку вонючего коньяка «Арго» — не балует, видно, покровитель, и початую гриб фруктового ликера. Вот и сели, вот и началось. Обычно такое начало рабочего дня знаменовало собой две вещи: первая, в редакции главного нет и не предвидится, а вторая, начатое, разгоревшись с помалой гуляба не уляжется, а продолжится после в одном из кабинетов, а затем у кого-нибудь на дому. То ко мне выспавшись перелет нервы, да еще выпив. Вера, сама того не желая, начала рассказывать именно то, чего рассказывать вовсе не собиралась. И прежде всего, как получилось, что, приехав всего ничего на неделю, она три последних дня промоталась по городу без гроша в кармане, голодная, измученная и несчастная. «Понимаете, девочки, — говорила она, торопясь, будто боясь, что сама себя перебьет, остановит и не выскажет наболевшего, — вползаю я в гранд-опера. У них... Пале Гарнье называется. Вы же знаете, я еще о прошлогодних гастролях из балетной труппы в Большом писала. Я ж влюблена в это все. Ну так вот. Она задохнулась, отхлебнула вонючего коньяка и продолжала. Озираюсь там, хожу как в лесу, дух перехватывает. То, что внутри, это отдельное дело. Красотища немыслимая, но снаружи. Я не думала никогда, что само здание такое громадное, просто монстр какой-то, серый, с прозеленью, подавляет своим величием, совершенно живой. Да чувство такое, что здание живое, глядит на тебя, прямо в душу заглядывает. Ясно, и по сей день живет там этот, ну, призрак оперы. Ладно, Верка, про призраки мы читали. Ты по делу давай. Ползла, выползла. Дальше что? — Нинка даже на стуле заёрзала. Что-что, выхожу, как в тумане. Прямо поплыло все. Ничего не соображаю. Тут и подскакивает ко мне такий хлыщ с полароидом. Мадам, мадам, сильвуфле! ур фото предаль пора, бормочет, бормочет, фотографироваться, значит, предлагает. А я, знаете, плыву точно температура 40. И все слова французские из головы вылетели. Я ж кое-как могу объясняться. В общем, я у него и не спросила, во сколько это удовольствие обойдется. Сфотографировал он меня, а потом цену на фотоаппарате прилепленную мне показывает. 240 франков. То есть, по-нашему, 240 тысяч. Почти месячная зарплата. И в кармане на все про все около 300 франков. В общем, заплатила я этому гаду бреду по Монмартру, как кошка ободранная. И Париж уже не в радость. Ни на метро, ни на музей уже не осталось. Только на несколько булочек да на чашку кофе. И это на три дня. А этот, профессионал, психолог, знает, кого хватать. Нас, совочков разъявленных. И это ж надо, не могла успокоиться Вера. Год деньги на эту поездку копила. За свой счет отпуск брала. В командировке заграничную у нас же только начальство ездит. Ох, да чего там. Хорошо хоть что, заранее гостиницу оплатила. Она разом махнула рюмку коньяку, и Маня, не моргнув, тут же подлила еще чуть ли не с полстакана. Тетки расслабились, успокоились. Не больно-то разгулялась Верка по Парижам. Может, в нашей тьму тараканей хоть и тошно, а все свое». Оно спокойнее, да и зависть их разом сгинула, разом на сердце потеплела. Плюнь ты, Верунь, на лягушатника этого. Двадцать раз еще в Париж этот съездишь, тебя еще от него тошнить будет. Зато будешь ты у нас ученая, а ученость, оно дорого стоит, успокаивала Веру Маня. Да, Мань, ведь не в нем дело-то во мне, с болью выпалила Вера. Это со мной что-то не так, раз меня даже Париж вытолкнул. Значит, девочки, сама жизнь меня и выпихивает кретинку закомплексованную. Тут все загалдели, выпили.